Глава 72. Камнепад. Гранитанцоры слишком заняты перемещением слуг и фермеров из башни, чтобы отправить представителя, который записал бы свои мысли в самосветы. Тогда я сделаю это вместо них. На них это решение повлияет сильнее всего. Сияющих примут любые государства. Но куда теперь денутся все эти люди, оставшиеся без дома? Из ящика 4.17. Второй топас У города было сердце. Вуаль слышала его биение, когда закрывала глаза. Она присела в плохо освещенном помещении, касаясь руками гладкого каменного пола, который истерся от тысячи тысяч шагов. Если камень встречал человека, камень мог победить. Но если камень встречал человечество то никакая сила не могла сохранить его. Сердцебиение города было запрятано глубоко внутри этих булыжников, старое и медленное. Город еще не осознал, что нечто темное проникло внутрь. Спрен, такой же древний, как он сам. Опухоль. Люди не говорили об этом. Они избегали дворца, упоминали королеву только для того, чтобы выразить недовольство, по поводу казни ревнительницы. Все равно, что стоять посреди великой бури и жаловаться на тесные туфли. Тихий свист привлек внимание Вуали. Она подняла глаза и осмотрела небольшую погрузочную площадку вокруг себя. Здесь была только она, Ватах и их фургон. Идем. Вуаль приоткрыла дверь и вошла в сам особняк. У нее и Ватаха были новые лица. Ее Версия лица Вуали со слишком большим носом и ямочками на щеках. Он носил лицо Грубияна, которого Шалан видела на рынке. Свист Реда означал, что горизонт чист, и поэтому они без колебаний направились по коридору. Этот экстравагантный каменный особняк построили вокруг квадратного открытого атриума, где цвели камнепочки, и корник над которыми порхали спрены жизни. Атриум был высотой в четыре этажа с галереями вокруг каждого уровня. Ред стоял на втором, свистел, опираясь на парапет. Но настоящей достопримечательностью особняка был не сад, а водопады, потому что ни в одном из них на самом деле не текла вода. Она там была когда-то, но однажды давным-давно кто-то чересчур богатый дал волю воображению. Он нанял духа заклинателей которые преобразовали большие фонтаны воды, что лились с верхнего уровня, с четвертого этажа. Их духа закляли в другой материал в тот самый момент, когда вода коснулась пола. Путь вуали вывел ее вдоль комнат налево, где впереди нависал балкон атриума первого этажа. Справа от нее лился бывший водопад. Теперь он был из хрусталя. Масса текущей «воды» навеки застыло, ударившись о каменный пол, где хлынуло вперед блистающей волной. Особняк десятки раз переходил из рук в руки, и люди называли его камнепадом, несмотря на предпринятые новым владельцам на протяжении последних десяти лет попытки наречь это место невероятно скучным именем Цитадель Хадинал. Вуалеватах двинулись в путь в сопровождении ободряющего насвистывания Реда, Следующий водопад походил по форме на первый, но сделан из полированной древесины культяпника. Он выглядел до странности естественно. Казалось, что дерево могло вырасти, имея такие очертания, изливаясь сверху избегая вниз волнистой колонной, расплескиваясь наружу у основания. Скоро они прошли мимо комнаты слева, где Ишна беседовала с нынешней хозяйкой камнепада. Каждый раз, когда буря-бурь, Наносила удар, она оставляла разрушение, но они причудливым образом отличались от того, что делала Великая Буря. Самой большой опасностью новой стихии оказались молнии. Эти странные красные вспышки не просто становились причиной пожара или опаляли землю. Они могли проламывать камни, и от взрывов осколки летели во все стороны. Один такой удар пробил зияющую дыру в стене этого древнего знаменитого особняка. Ее латали неприглядной деревянной панелью, которую собирались покрыть кремом, а после, наконец, заложить кирпичами. Светлость нанонов о лете средних лет, с узлом волос почти той же высоты, что и ее рост, жестом указала сперва на забитую досками дыру, потом на пол. «Сделаешь так?» «Чтобы они соответствовали друг другу», — сказала Нананов Ишне, которая была в облике торговки коврами. «Я не потерплю, даже если они будут отличаться на оттенок. Когда вернешься с подчиненными коврами, положу их рядом с теми, что в других комнатах, и проверю». «Да, светлость», — забормотала Ишна, «но ущерб намного больше, чем я. Эти ковры были сотканы в шин аварии, Их создал слепой» который 30 лет учился у мастера-ткача, прежде чем ему позволили делать собственные ковры. Он умер после завершения моего заказа, потому других таких не существует. Мне это хорошо известно, поскольку вы уже в третий раз все повторили. Вуаль сняла образ женщины. Потом они с Ватахом проскользнули мимо комнаты и продолжили идти по атриуму. Предполагалось, что они — слуги Ишны, которым непозволительно свободно бродить по дому. Ред, заметив, что они в пути, собрался вернуться к Ишне. Он отпросился в уборную, но на его слишком долгое отсутствие могли обратить внимание. Его свист прервался. Вуаль открыла дверь и затащила ватаха внутрь. Ее сердце колотилось. Прямо снаружи пара охранников спустилась по лестнице со второго уровня. — И все-таки этим надо было заниматься ночью, — прошептал Ватах. Ночью это место охраняют как крепость. Смена караула проходила в середине утра, так что вуаль и остальные пришли незадолго до этого. Теоретически усталые охранники должны были заскучать после ночи, на протяжении которой ничего не происходило. Вуаль и Ватах вошли в небольшую библиотеку, освещенную несколькими сферами в кубке на столе. Ватах покосился на них, но не двинулся с места, они проникли сюда не за парой фишек. Вуаль опустила свой ранец на пол и принялась копаться внутри, пока не достала блокнот и угольный карандаш. Она перевела дух и позволила Шалан просочиться сквозь собственную суть, потом нарисовала нанонов, мельком увиденную чуть раньше. «Я до сих пор удивляюсь тому, что ты все это время...» «Была вами обеими сразу», — сказал Ватах. «Вы совсем не похожи друг на друга». «Вообще-то в этом весь смысл». «Хотел бы я сам во всем разобраться». Он хмыкнул, почесал голову. «Мне нравится вуаль». «А я?» «Ты моя хозяйка, ты не должна мне нравиться». «Честно, хоть и грубовато». По крайней мере, с Ватахом всегда было понятно, что к чему. Он прислушался у двери, потом приоткрыл ее следя за охранниками. «Ладно, поднимаемся по лестнице, затем идем обратно по галерее второго этажа. Хватаем товар, запихиваем в кухонный лифты к выходу. Вот буря, хотел бы я этим заниматься, когда все спят». «Ну и что в этом забавного?» Шалан закончила рисунок широким розчерком и ткнула ватаха в бок. «Признайся, тебе же все это нравится» я нервничаю как новобранец в первый день на войне признался ватах руки дрожат вздрагиваю от каждого шороха и меня тошнит видишь сказала шалан забавно она пробралась мимо него и выглянула через приоткрытую дверь наружу шквальные охранники устроились в атриуме неподалеку отсюда они несомненно слышали голос настоящий нанонов Так что если Шалан выйдет из этой комнаты с ее лицом, это обязательно вызовет переполох. Надо пустить вход в воображение. Узор гудел, пока она размышляла. Может сделать так, чтобы водопады снова потекли? Запустить иллюзии странных спренов? Нет, нет, не надо ничего театрального. Шалан надо отойти в сторону, забрав с собой любовь к драматичности. Проще надо быть, как уже случалось раньше. Надо поступать как вуаль. Она закрыла глаза и выдохнула. Вложила свет в узора, сплела только звук, голос нанонов, зовущий охранников в комнату, где она читала нотации Ишни. Зачем выдумывать новые трюки, когда старые прекрасно работают? Вуаль не стремилась импровизировать просто ради того, чтобы сделать что-то по-новому. Узор унес иллюзию прочь, И звук вынудил охранников удалиться по коридору. Шалан вывела ватаха из библиотеки, они зашли за угол и направились вверх по лестнице. Она выдохнула брюсвет, который окутал ее и полностью превратилась в вуаль. А затем вуаль сделалась женщиной, которая была не совсем вуалью, с ямочками на щеках. И поверх этой маски она надела личину нананов. Высокомерная, разговорчивая, уверенная, что все вокруг нее только и делают, что ищут повод схалтурить. Когда они вышли на следующий этаж, ее походка стала спокойной и размеренной, а взгляд устремился к перилам. Когда их в последний раз полировали? «Я не нахожу это забавным», — проворчал Ватах, — «но мне нравится». «Значит, забавно». «Забавно — это выигрывать в карты. Здесь что-то другое». Он отнесся к своей роли серьезно, но, право слово, надо бы ей подыскать более утонченных слуг. В Атах все равно, что Боров в человеческом обличии, вечно пыхтит и о чем-то размышляет. Разве она не заслуживает лучшего? Она же сияющий рыцарь, в конце концов. Ей нет нужды терпеть дезертиров, которые и на людей-то почти не похожи, а выглядят, как наброски, Который Шалан могла бы нарисовать после тяжелой ночной попойки и, наверное, держа карандаш зубами. «Ты слишком вжилась в роль», — прошептал внутренний голос. «Осторожнее». Она оглянулась в поисках узора, но он все еще был где-то внизу. Они остановились перед запертой дверью второго этажа. Согласно плану, ее должен был открыть узор, но у нее не осталось терпения, чтобы ждать. Кроме того, в их сторону шел старший слуга он поклонился увидев Нананов. это называется поклон возмутилась лже нанонов этот быстрый кивок где тебя такому научили мои извинения светлость сказал слуга и поклонился глубже я могла бы отсечь тебе ноги у колен отрезала Нананов. может тогда появилась бы хоть видимость раскаяния с твоей стороны она постучала по двери костяшками пальцев открывай почему Он осекся видимо, сообразив, что хозяйка не в настроении. Он поспешил разобраться с кодовым замком и открыл для нее дверь. Изнутри пахнуло пряностями. — Иди и покайся за то, что оскорбил меня, — велела Нанонов. Заберись на крышу и просиди там ровно час. — Светлость, если я чем-то вас... — Если? Она ткнула пальцем вверх. — Ступай! Он снова поклонился. Поклон с трудом мог считаться достаточным. И убежал прочь. «Светлость, сдается мне, вы перегибаете палку», — предупредил Ватах, потирая подбородок. «У нее репутация женщина с трудным характером, а не чокнутой. Заткнись», — бросила Нананов, решительно входя в комнату. Это была кладовая особняка. Одну стену покрывали стойки, с которых свисали сушеные колбасы. Позади были сложены мешки с зерном, а ящики с длиннокорнем и прочими клубнями стояли на полу тут и там. Мешки с пряностями, кувшинчики с маслом. Ватах закрыл дверь и начал поспешно набивать колбасками мешок. Нанонов не отличалась торопливостью. Это было хорошее место, чтобы держать тут провиант под замком. Унести его куда-то еще казалось преступлением. Может, ей стоит переехать в камнепад и сыграть роль как следует? А бывшая леди? Ну, она явно всего лишь низкокачественная версия. Надо просто ее ликвидировать и занять освободившееся место. Это ведь будет... Правильно, не так ли? Вздрогнув, Вуаль сбросила один слой иллюзии. Вот же буря, буря, что это было? «Светлость, не сочтите за оскорбление», — язвительно проговорил Ватах засовывая мешок с колбасками в кухонный лифт. «Но вы можете стоять там и наблюдать, а можете, буря бы вас побрала, помочь и получить в два раза больше еды и в половину больше самомнения». «Прости». Вуаль схватила мешок с зерном. Голова этой женщины — пугающее место. «Ну, я же предупреждал, что Нанонов печально известна своим трудным характером». «Ага», — подумала Вуаль, «но я-то говорила про шалан». Они трудились быстро, заполняя большой кухонный лифт. Он требовался для того, чтобы доставлять крупные партии провианта из комнаты внизу, куда их привозили. Они засунули туда все колбаски, почти все ящики с длиннокорнем и несколько мешков с зерном. Когда лифт наполнился, они вдвоем опустили его на нижний этаж. Подождали у двери, и, к счастью, Рэд начал насвистывать. Первый этаж снова был чист. Не доверяя себе с лицом нанонов, она осталась вуалью, и они с Ватахом поспешили наружу. Там ждал узор, который с гудением забрался на ее брюки. По пути вниз они миновали водопады из чистого мрамора. Шаланба задержалась, чтобы полюбоваться искусным духозаклинанием. К счастью, этой операцией руководила вуаль. Шалан... Шалан легко отвлекалась, разглядывала детали или парила в облаках, представляя картину в целом. Удобная середина, безопасная умеренность — это была незнакомая ей почва. Они спустились, присоединились к Реду в поврежденной комнате и помогли ему донести свернутый ковер до погрузочного помещения. Здесь она попросила Узора быстренько открыть замок в кабинку кухонного лифта, затем послала его отвлекать слуг, которые несли в эту комнату дрова, Они погнались за иллюзией дикой норки с ключом в пасти. Вуаль, Ред и Ватах развернули ковер, заполнили его мешками с едой из лифта и засунули в поджидающий фургон. Охранники у ворот не должны были ничего заметить, не считая нескольких ковров. Они достали второй ковер и проделали с ним то же самое, а потом собрались пойти обратно. Однако вуаль замерла у двери в погрузочную комнату. Что это такое? На потолке. Склонив голову на бок, она уставилась на странную жидкость, которая собиралась лужицами и капала на пол. «Спрены гнева», — поняла она, — «собираются там и просачиваются сквозь пол. Прямо над ними располагалась кладовая. «Бежим!» Крикнула вуаль и, развернувшись, метнулась назад к фургону. Миг спустя наверху поднялся крик. Вуаль вскарабкалась на сиденье фургона и ударила чула хлыстом. Ее команда, к которой присоединилась Ишна, попрыгала в фургон, уже начавший двигаться. Очень медленно. Вуаль шалан ударила большого краба по панцирю, вынуждая его ускорить шаг но чулы двигались с чульей скоростью. Фургон выехал во двор, а ворота впереди уже закрывались. «Шквал!» — выругался Ватах и бросил взгляд через плечо. «Это тоже часть веселья!» За ними из особняка вывалилась Нанонов, чья высокая прическа колыхалась. «Остановите их! Воры!» «Шалан!» — крикнул Ватах. «Вуаль, кто ты сейчас? Клянусь, буря, у них арбалеты!» Шалан выдохнула. Впереди них с лязгом закрылись ворота. В небольшой двор вышли охранники, держа оружие наготове. «Шалан!» — заорал ватах. Она встала на фургоне, и вокруг нее закружился буря свет. Чул остановился, и Шалан оказалась лицом к лицу с охранниками. Они резко остановились и разинули рот. Позади Нананов нарушила тишину. Что вы делаете, идиоты? Почему? Она осеклась и застыла, когда Шалан повернулась в ее сторону. Нананов увидела себя. Те же волосы, те же черты, та же одежда. Копия даже держалась так же высокомерно, вздернув нос. Шалан Нананов раскинула руки, и из земли вокруг фургона вырвались спрены. Лужи мерцающей крови неправильного цвета булькающие слишком уширьяно, осыпающиеся дождем кусочки стекла, спрены предвкушения, похожие на тонкие щупальца. Шалан нананов позволила своему облику исказиться, чужие черты стекли с ее лица, словно краска со стены. Настоящая Нананов заорала и убежала обратно в здание, а один из охранников нажал на спуск — И стрела из его арбалета угодила шалан нанана в голову. Какая досада! На миг у нее потемнело перед глазами, нахлынула паника. Она вспомнила, как ее пронзили мечом во дворце. Но какая разница, что к иллюзорным спренам вокруг нее присоединились настоящие спрены боли. Она выпрямилась и посмотрела на солдат. Ее лицо плавилось, а из виска торчал арбалетный болт. Охранники сбежали. Ватах, сказала она, ⁇ Пжалуйста, открой воота! ⁇ Что-то случилось с Артом, как странно. Ватах не шелохнулся, и шалан сердито взглянула на него. Ох! ⁇ взвизгнул он, и, попятившись, споткнулся об один из ковров в фургоне, упал рядом с Редом, которого окружали спрены страха, похожие на сгустки слизи. Даже Ишна выглядела так, словно увидела приносящего пустоту. Шалан позволила иллюзиям исчезнуть, всем, кроме вуали, обычной привычной вуали. Все в порядке! Попыталась успокоить команду вуаль. Оста иллюзии! Ну же! Откой Ваота! Ватах с трудом выбрался из фургона и побежал к воротам. Э-вуаль! осторожно пробормотал Рэд. — Этот арбалетный болт, э, кровь пачкает твою одежду. — Я все равно собиралась ее выкинуть, — заявила она, снова усаживаясь на сиденье и, чувствуя себя увереннее от того, что узор, вернулся в фургон и юркнул к ней. — У меня почти готов новый наяд. Если так пойдет и дальше, ей придется покупать их оптом. Они вывели фургон за ворота и подобрали ватаха. Никто из охранников не бросился следом, и разум вуали поплыл, пока они отъезжали. Арбалетный болт начал ее раздражать. Она не чувствовала свою защищенную руку. Досадно. Вуаль потрогала болт другой рукой. Похоже, буресвет исцелил ее голову вокруг раны. Она стиснула зубы и попыталась вытащить болт, но штуковина застряла. У нее перед глазами снова все расплылось. Вы бы не могли помочь мне с этим, пани? спросила она, указывая на болт и дополнительно втягивая бурисвет. Она полностью отключилась, когда ватах вырвал болт. Вскоре пришла в себя на переднем сиденье фургона. коснулась виска кончиками пальцев и не обнаружила отверстия. Иногда ты меня пугаешь, пробормотал ватах, подгоняя чула хлыстом. Я делаю то, что нужно сделать, ответила Вуаль откидываясь назад и забрасывая ноги на переднюю часть фургона. Ей кажется, или люди вдоль улицы сегодня выглядят более голодными, чем раньше. Над их головой жужжали спрены голода, будто черные мошки, которые иногда вьются над гниющими растениями. Измученные матери держали на руках плачущих детей. Вуаль отвернулась, пристыженно думая о еде, припрятанной в фургоне. Сколько добра она могла бы принести, сколько слез осушить, сколько голодных детей утешить. Успокойся. Проникнуть в культ мгновений важнее, чем прокормить несколько ртов прямо сейчас. Ей понадобится много еды, чтобы купить пропуск туда и расследовать сердце бражничества, как его назвал Шут. Вуаль мало что знала про несотворенных. Она слишком часто игнорировала ревнителей, особенно если те рассказывали древние предания о приносящих пустоту. Шалан обо всем знала немногим больше, но, разумеется, хотела бы разыскать книжку на эту тему. Прошлой ночью Вуаль вернулась в трактир, где Шалан встречалась с королевским шутом, и хотя его там не оказалось, обнаружилась записка для нее. «Все еще пытаюсь найти для тебя посредника», из высших членов культа. Все, с кем я говорил, просто советуют сделать что-нибудь, что привлечет их внимание. Я бы сделал, но уверен, что нарушать городские законы о запрете непристойного поведения не самое мудрое решение. Пускай здесь никто и не следит за порядком, как полагается. Сделать что-нибудь, что привлечет их внимание. Похоже, в этом городе культ моментов проник повсюду. Почти как... «Духокровники!» Они затаились и наблюдали. Пожалуй, ей не стоило ждать шута, и, возможно, она в силах решить две проблемы сразу. «Отвези нас на рынок Рингингтон», — велела она Ватаху, назвав ближайший рынок к Портновской мастерской. «Разве мы не собираемся выгрузить еду, прежде чем вернуть фургон этому торговцу?» «Конечно, собираемся!» Ватах посмотрел на хозяйку, но когда она не стала ничего объяснять, Повернул фургон. Вуаль взяла шляпу и плащ, надела и прикрыла пятна крови на рубашке светоплетением. Потом велела Ватаху подъехать к заброшенному зданию на рынке. Когда они остановились, беженцы заглянули в фургон, но увидели только ковры и бросились в рассыпную, когда Ватах сердито на них посмотрел. — Охраняй повозку! — приказала Вуаль, вытаскивая маленький мешок с едой. Она спрыгнула на землю и неспешно отправилась к зданию. Его крышу разрушила буря-бурь, и оттого здесь теперь собирались бездомные. Она нашла грунда в главной комнате, как обычно. Вуаль возвращалась сюда несколько раз, получая информацию от этого грязного маленького беспризорника, которого она подкупила едой в свой первый день на рынке. Оказалось... Он всегда крутился где-то рядом, а вуаль отлично знала, как ценен местный беспризорник, если нужно добыть сведения. Сегодня мальчишка был в комнате один. Другие попрошайки отправились добывать еду. Грунт здоровой рукой рисовал на маленькой доске древесным углем, а деформированную прятал в кармане. Он встрепенулся, увидев вуаль. Мальчик хотя бы перестал убегать. Похоже, городские беспризорники беспокоились, когда кто-то слишком открыто их искал. Но все менялось, когда они узнавали, что у тебя есть еда. Он напустил на себя незаинтересованный вид, пока Вуаль не бросила на пол мешок. Оттуда выглянула колбаска. Тут темные глаза беспризорника чуть не вылезли из орбит. «Целый мешок!» — ахнул Грунт. «Хороший день!» — заявила Вуаль, присев на корточки есть новости по тем книгам не он потрогал сосиску как будто боялся что сейчас вуаль внезапно ее заберет я ничего шеньки не слышал сообщи если услышишь а пока меня интересует вот что ты не знаешь кому тут нужна еда каким нибудь особенно хорошим и достойным людям которых обделяют во время раздачи зерна он уставился на вуаль пытаясь понять к чему так клонит «Есть излишки, хочу раздать», — объяснила она. «Ты хочешь раздать еду?» Грунт повторил это таким тоном, словно она собиралась научить кремлецов летать. «Но я же не первая. Во дворце раньше раздавали еду беднякам, верно?» «Таким занимаются короли. Необычные люди». Он окинул ее взглядом с головы до ног. «Но ты необычная». «Ага». «Ну...» Швиамури всегда была добра ко мне. У нее много детишек. Их трудно прокормить. У нее лачуга возле старой пекарни, которая сгорела до основания в первую ночь, когда пришла буря-бурь. И дети-беженцы, которые живут в парке возле тропы лунного света. Они совсем малыши, знаешь? Никто за ними не присматривает. И башмачник Джом. Он руку сломал. — Ты это запишешь или как? Я запомню. Он пожал плечами и выдал ей длинный список. Вуаль поблагодарила и напомнила, чтобы он поискал книгу. Ишна, по приказу Шалан, посетила нескольких торговцев, и один из них упомянул книгу под названием «Мифическая», довольно новый том, в котором говорилось о несотворенных. Книготорговец сказал, что у него был один экземпляр, но его лавку ограбили во время бунтов. Оставалось надеяться, что кто-то из городского отребья знал, куда делся его товар. Вуаль пружинистым шагом вернулась к фургону. Ей же требовалось привлечь внимание культа. Что ж, это она и сделает. Вуаль сомневалась, что список грунда беспристрастен. Но остановиться посреди рынка и вывалить мешки было все равно, что спровоцировать бунт. Лучше уж раздать еду вот так. Оказалось, что у Шви и Мури и впрямь много детей, но мало денег, чтобы их прокормить. Дети в парке нашлись именно там, где сказал грунт. Вуаль оставила им целую гору провизии и быстро ушла, пока они подбегали к ней в изумлении. К четвертой остановке Ватах все понял. «Собираешься все раздать?» «Не все». Вуаль развалилась на своем сиденье, пока они ехали к следующему месту назначения. «Как насчет платы культу мгновений?» «Мы всегда можем украсть больше». Самое главное, мой связной говорит, что мы должны привлечь их внимание. Полагаю, сумасшедшая женщина в белом, которая катается по рынку, выбрасывая мешки с едой, обязательно это сделает. По крайней мере, сумасшедшая это ты точно подметила. Вуаль сунула руку в свернутый ковер и достала ему колбаску. — Съешь что-нибудь, и настроение поднимется. Он что-то проворчал, но колбаску взял и откусил хвост. К вечеру повозка опустела. Вуаль не была уверена, сможет ли таким способом привлечь к себе внимание адептов культа, но буря-свидетельница. Было так хорошо, что она сумела хоть что-то сделать. Шалан пусть себе читает книжки, трындит о планах и плетет интриги. Вуаль позаботится о людях, которые на самом деле голодают. Впрочем, она же не отдала им все — Она позволила Ватаху оставить себе ту колбаску.